Теперь на неё глядели все. Что ты делаешь? раздался рядом голос толмача. Почему остановилась? Я встречаю Господа Солнце и возношу ему хвалы, как заведено у ариев царского рода, ответила Аюна. Я приветствую моего небесного отца, его земное воплощение, государя Ардвана и всех моих предков, слившихся с ним в вечном сиянии. Она покосилась, заметив поблизости спешащего к ней взбешённого шереха и добавила: "Можете присоединиться к моей молитве?" Толмач быстро начал переводить сказанное ей вождю. Шерех что-то злобно прорычал в ответ, поминая сваргу, развернулся и отошёл. "Шерех велел поторопиться", перевёл толмач. А Юна покачала головой.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 Кто проснулся с зарёю и идёт с закатом? Чьи это молнии и блеск над морем безбрежным? Слава стягу исвархи, славы его небесному войску. Казалось, что солнце разгорается, слыша её звонкий голос, будто она и пробуждает его. Венды молча наблюдали за ней и терпеливо ждали, не пытаясь помешать. Завершив обряд о юно с величественным видом, вернулась на тропу и продолжила путь. Она заметила, что венды поглядывают на неё что-то обсуждая между собой. Понять бы ещё что. Господь Солнца, мысленно возмолилась Айуна. Спаси меня из рук этих дикарей. Ещё есть время остановить их. Но увы, времени не было. Совсем скоро лес поредел, Я остался позади, уступая место широкой реке. Соревна стояла у кромки воды, ёжись от утреннего холода и глядела, как венды грузят на граблинные челны одна древки, готовясь перевозить добро на свой берег. Прежде Аюна уже слыхала о подобных лодках от своего дяди Тулума. Вот как-то сказал Что венды не делают себе лодки из досок, как это принято в Аратье, а выращивают их. Тогда она рассмеялась, подумав, что дядешка шутит. Тулум покачал головой и рассказал, как это делается. Когда лесные боги указывают венскому жрецу подходящий ствол, а он, сотворив обряд, вбивает в дерево клинья по всей длине будущего челна,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 Венды с дружным хеканием гребли короткими и широкими, похожими на лопаты для хлебов, вёслами, подчиняясь резким выкрикам вожаков. А юну замутила. При виде быстрой тёмной воды, увлекающей и раскачивающей челны, снова подступал давний безотчётный ужас, который мучил её столько лет. Только Ауранк некогда смог с ним совладать. Если бы он был здесь. Царевна подняла руку к груди и сжала в кулаке клык соблизупца, который всегда носила на цепочке. Когда-то, вроде бы недавно, но кажется в другой жизни, этот оберег подарил ей Аоранг, сказав, что он дарует храбрость. Где ты, любимый, думала Царевна. Сейчас, когда мне так нужна помощь, и ждать её уже не откуда.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 предоставили только соревне. Несчастные девушки и её свиты вновь вынуждены были сбивая ноги бежать, стараясь не отстать от отряда. "Ну ж нет", решила Аюна. "Достаточно". Она ударила лошадь в бока пятками, посылая её вперёд и вскоре преградила путь Шериху. Чем дольше она приглядывалась к этому венду, тем меньше он ей нравился.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 От его тяжёлого взгляда Юну вдруг продрал мороз по коже. Ей захотелось бежать прочь, Бог весть почему. Огромным усилием она не отвела глаз. Наконец шериф дослушал толмача, повернулся к своим воинам и что-то коротко им приказал. На Юну похолодело. А что, если он и впрям вилит убить её служанок? Несколько воинов подхватили девушек, закинули себе за спину и умчались вперёд. Так быстрее. Уже без толмача довольно сносно бросил вожак. А Йона отвернулась, стараясь не показывать, как её пугает этот вент с мёртвыми глазами, и как в то же время она довольна собой. Она не просто заставила врага исполнить её требования,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 Когда начало смеркаться, лесные чащи, по которым пролегал их путь, расступились, и я юно увидел высоченный холм. Вопреки ожиданиям, царевны подниматься туда шериха и его люди не стали, хотя это казалось естественным. Конечно, круча, на которой располагалась столица, была значительно выше. Но и здесь умелый воин наверняка бы поставил укреплённый лагерь.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 Её смеха и песенок. Сейчас же её лицо осунулось и застыло. Казалось, будто девушка спит наяву и не может проснуться. "Послушай, Талмаш, мне кажется, разумнее остальных", зашептала Аюна, и, похоже, ты ему приглянулась. "Я заметил, он тоже дело оглядывается на тебе. По улыбайся ему. Поговори с ним".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 Госпожа, я не смогу. Послушай, жёстко сказала Аюна, не собираясь её больше уговаривать. Эти дикари уже овладели всеми вами. Что помешает им сделать это снова? Толмач у них явно в почёте. Если ты прилепишься к нему, другие тебя не тронут. Это всё же лучше, чем терпеть всю свору. Служанка залилась краской, на глазах выступили слёзы. Я хочу спасти тебя и всех вас, продолжала царевна. Так перестань мне мешать. Нужно узнать, где мы и что нас ждёт. Мне сейчас нужна твоя помощь, суве. Иди, очерлуй толмача. Девушка снова принялась схилибовать косясь на венда, но она уже не глядела перед собой остановившимся взглядом, будто на неё навели порчу.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 Раз за разом обходя стан, однако Царевна слишком устала. Ей смертельно хотелось спать, но она ждала новостей. Наконец из сумрака выскользнула сова, подошла к Царевне, поклонилась и села рядом. Аюна поглядела на неё, стараясь по лицу понять, не обидел ли её вент. Ну, что? тихо обратилась она к служанке. Его зовут Власка, госпожа.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 очень почитаемое всеми вендами место на верху огромный дуб обиталище их бога или трёх богов я не поняла жрицы этого бога предсказывают будущее шерих ещё днём отослал им богатые дары что ж по крайней мере среди этих даров не было моих девушек с облегчением отметила соревна и сказала ты много узнала суи не выспросила куда мы пойдём дальше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 Немного, пришлось признать ей, да и то благодаря представлению сын лесов, которое пользовалось большим успехом при дворе после победоносных походов киранов в болотный край. Вот только венды там почему-то очень мало походили на головорезов, разгромивших её обоз. Может, эти отвратительные разбойники одно из подвластных вендам племён? Ну ничего, приедет-то не мир, он-то наверняка другой.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 Власка задал про Янди очень странный вопрос. Я даже подумала, он смеётся надо мной, но какой? Ответить сувени не успела. Её голос заглушили громкие испуганные возгласы прочих служанок. Смотри, смотри, госпожа, кто это спускается с холма? Святое солнце, что это?